«Просыпаюсь от предчувствия опасности. Нет, не того, когда убийца рядом. Злодей я ощутил бы иначе. Остро, как нож, приставленный к горлу. Сейчас тревога вибрирует струной в сердце. Струной растяжки, ожидающей жертву в сумраке леса. Дыхание. Не открывая глаз, делаю его плавным. Спокойствие. Я дома. Ко мне не просто подобраться незамеченным. Я уже дюжину лет веду спокойную жизнь». Жизнь рядового обывателя. Не слишком общительного, но и не затворника. Но все же остаюсь на стороже. Богатство не накопил. Для грабителей не интересен. В мирное время врагами не обзавелся. Хвосты? Хвосты порой бывают длинные. Тянутся за тобой шлейфом из прошлого. Из отчаянного, хранящего тайны в папке под грифом «Секретно. Прошлого». От той поры остались лишь воспоминания. Простреленная нога и не раз вытаскивавшая из передряг интуиция. Это она сейчас нагнетает адреналин в артерии, заставляет тело выскользнуть из-под одеяла, одеться без лишнего шума, проверить шаговую доступность оружия в прихожей. Последнее больше для уверенности в себе. Шестое чувство нашёптывает, что некто уже в подъезде. Но опасность исходит не от него. Он просто курьер, гонец, приносящий дурные вести. Посланник судьбы. «Ну, здравствуй, судьба. Дама капризная, но танец с ней неизменно захватывает. Я открываю дверь. Марина?» Вот уж кого не ожидал увидеть на пороге. «Кирилл, Сашка пропал. Проходи, Мариш, на тебе лица нет. Я сейчас заварю чай, таежный, на травах. А ты немного успокоишься и расскажешь мне... Ну какой чай, Кирилл? Какой чай, ты что, не понимаешь? Каждая минута на счету». Ее бьет крупная нервная дрожь. Я окончательно убеждаюсь, что чай нужен. Крепкий травяной взвар откроет кратчайший путь к адекватному изложению происшествия. Маринка – жена Олега, моего самого близкого друга. Черт, никак не привыкну к этому слову. Вдова. Марина – вдова Олега. По истории наших отношений можно было бы кино снять. Или сериал даже. Два друга, влюбленных в одну девушку. Ее выбор. И уйду с дороги. Таков закон. Третий должен уйти. Даже дружба не пострадала. Почти. Вот только со строчкой «друг прикроет друга», как в песне, не получилось. В том замесе первая автоматная очередь прошла по низу, и я рухнул, как подкошенный. А вторая, прицельная, досталась Олегу. До сих пор не могу себя простить, хотя умом и понимаю, что вины моей нет. Пока я шуршу картоном пакетов, отмеряя заварку по дедовому рецепту, Марина, так и не сняв плащ, садится рядом. Я протягиваю ей леденец из вазочки, совсем как в бытность курсантом. Не зря леденцы раньше раздавал Аэрофлот. Кисловатый вкус плюс младенческий рефлекс расслабляют сознание, борясь с подкатывающими спазмами к горлу паникой. Кипяток ударяет в дно кружки, ароматное облако поднимается к потолку. Чуть настоять под фарфоровой крышечкой. Готово. На сей раз заварки много. Можно и разбавить слегка холодной водой из кувшина, без утери эффекта напитка. И добавить каплю коньяка. Дождаться, пока гость сделает пару глотков. Теперь рассказывай. Сашка с Мишкой пропали. Так уж и пропали. Кирилл, ну что ты как в милиции? Она называет по-старому, не привыкнув, как и я, к замене названия. А что там? «Бюрократы там. Сколько времени прошло, дождемся третьих суток, с кем не бывает по молодости, мальчишки. Ушли в поход, увлеклись, лето ж на дворе», — пересказывает она диалог со служителем закона, невольно слегка передразнивая полицейского. «Пора составлять картину оперативной обстановки. Значит, Саша не один ушел. А Миша это кто, его друг?» «Сашка мне нравится. Он больше в маму пошел, И внешностью, и характером. Иногда, когда алкоголь побеждает рассудок, я представляю, что Сашка – мой сын. Трезвый стыжусь этих грез, Как и своих мыслей о Марине. Сколько лет прошло, а она по-прежнему для меня лучшая из женщин. Эх, если бы иначе сложилась жизнь. Ну как, друг? Приятель скорее. Не так давно они сошлись. На почве этой самой. Эзотерики, будь она неладна. Хм, ясно. Снова Прометей. Клуб любителей всего неординарного и загадочного. В прошлом сезоне я собирал о нем сведения. По просьбе Марины, опять же. Ничего особенного не нарыл. Кучкуются по выходным разновозрастные любители непознанного. Те, кто постарше, делятся на две основные группы. Теоретики и практики. Первые склонны изучать загадочные, не отрывая пятую точку от комфортного кресла. Слушают доклады авторитетных, по их мнению, личностей. Устраивают диспуты. Выступает с лекториями. У вторых, та самая пятая зудит. Унимается чесотка выездами на природу в поисках вмятин, оставленных летающими тарелками при посадках. Ездит обычно недалече, поскольку в финансах ограничены. Хотя самые продвинутые раз в год отваживаются и на серьезные походы. Забайкалье, Алтай. Однажды даже до Камчатки добрались. Неплохие фотогейзеров, кстати, разместили на сайте после. Вся деятельность в рамках юридических норм. Подростков берут в экспедиции исключительно с согласия родителей. Сашке месяц назад исполнилось 16. Марина, опекающая всесторонние единственная единственное чадо, согласие на поход дала лишь раз, в прошлом году, уступив напору сына и аргументам его старших товарищей. О решении пожалела почти сразу, когда через двое суток Сашка заявился домой голодный и злой. Ну что сказать... Жизнь она такая: комары жалят, старшие товарищи, вырвавшиеся из под гнёта, Жон бухают, а вожделенные загадки природы не спешат открываться отважным юным сердцам. Мишки, сколько годков минуло? Я отхлебываю чай, ощущая на языке узнаваемый вкус черники. Доровесники они практически. Тому у Балбесу пятнадцать. Есть мысли, куда направились? Точно не знаю, но тут такое дело, я не уверена. Говори, Мариш, говори. У Миши дед недавно скончался. Какая связь? Я недоуменно поднял брови. Он не простой человек был. Не рядовой. Буквально. А какой? В прошлом генерал Госбезопасности. Времена НКВД еще застал. И. Сашка со мной накануне разоткровенничался. про то, что Миша открыл личный сейф деда. И все, что мог, переснял на камеру. До того, как ребята в костюмах пришли и выгребли весь архив под чистую, Архив. Смолистая нотка в остывающем напитке начала пропадать, замещаясь горечью. А давно старик не удел был? В отставке? Да лет 20 поди, не меньше. Четверть века срок немалый. Ну и ведомство серьезное. Есть тайны, которых не стоит касаться и спустя столетия. С другой стороны, что там могло привлечь пацанов? Политика, репрессии, давно почившие шпионы. Для их поколения это тоска смертная. Я отодвинул край занавески. Словно в подтверждение моих слов, во дворе застыл изваянием юноша. Длинная рубашка в крупную красно-синюю клетку, джинсы, бейсболка. Ничего примечательного. Одежда унисекс, по которой не определишь, кто перед тобой, парень или девушка. Он панорамировал двор, держа перед собой iPhone. Вот начал крутиться вокруг оси, обеспечивая круговой обзор. Блогеров развелось, как собак нерезанных. Сашка был очень возбужден, когда они файлы на наш компьютер перебрасывали. Мишка даже кое-что из бумаг прихватил. Пока они на балкон выходили, я не удержалась и... вот. Маринка протянула мне смартфон с галереей. На экране оказалась запечатлена старая карта. Нет, не испанская или португальская. Обычная, советская, штабная. «Да ты прям Матахари!» Я раздвинул снимок, масштабируя фото. И неприятно поразился, узнав район. Маринина беспокойство казалось более чем оправданным. Приключение мальчишек могло окончиться плохо. На карте красным карандашом оказался обведен овал, неподалеку от районного городка нашей области. Ну как недалеко. Километров-то 80 будет. И кажется, я знал, чем знаменита та самая локация». От вдовы Олега не укрылась тень озабоченности, промелькнувшая у меня на лице. «Ты что-то знаешь об этом, Кирилл?» «Мне надо кое-что проверить». Я откинул крышку ноутбука. Секретными данные по Средневолжску не были, хотя их и не очень афишировали. Гордиться атомным взрывом в Европейской области страны в четырехстах километрах от Красной площади все же как-то не принято. Да, взрыв был подземным. ограниченной мощности – где-то в одну восьмую Хиросимы. Произведён был более полувека назад, как писали в «Мирных целях». Но бед он принес немало. Геологи, по всей видимости, неверно рассчитали профиль пород. Произошел выброс в атмосферу пескогравийной смеси. Радиоактивный фон превысил все мыслимые нормы в десятки, если не в сотни раз. Так что пришлось эвакуировать жителей ближайшей деревни и проводить срочную дезактивацию прилегающей территории. Обо всём безобразии скупо отчитались советские газеты, не акцентируя внимание читателей на последствиях. 71 год прошлого века, что вы хотите? Конечно, точных координат происшествия я ни тогда, ни сейчас не знал. Но на то и создал гений человеческого разума всемирную паутину. Минута, и уже сравнивал Google карту с фото. Сомнений не осталось. Тот же район, где состоялись испытания по программе «Глобус-1». Во всяком случае, так она именовалась в Википедии. «Зачем им туда?» – недоуменно возвал я к Марине. «Там же абсолютно нечего делать. Забетонированный наглухо спуск в шахту, лес и поле. Еще проржавевший предупредительный знак. Самый популярный снимок по запросу в интернете. Но он мог бы соблазнить блогера в красно-синей рубашке, слоняющегося до сих пор во дворе. Хотя вряд ли. Ехать далеко, моста нет. Был когда-то, но как в начале 70-х ледоходом снесло, так никто и не восстанавливал. Признали экономически нецелесообразным. Средневолжск вообще долгое время прочили к передаче в соседнюю область. Леон с местной фабрики, химволокнос единственного современного производства в райцентре и даже продукция с ферм – все уходило в города по ту сторону Волги. Логистика даже в те времена играла не последнюю роль в налаживании экономических связей, но годы шли. Бумаги блуждали по лабиринтам министерств и ведомств, а район так и оставался формально нашим. Без моста, но с паромной переправой. «Я не знаю», – пожала плечами беспомощно Марина. «Слушай, пошли к нам. Ты ведь лучше разбираешься в компьютерах, а?» «Посиди здесь, я соберусь». Мне не хотелось, чтобы Маринка видела, как я пристегиваю кобуру и отправляю наградной пистолет за пазуху. Накинутая поверх куртка надежно скрыла оружие во дворе нас ждал сюрприз. Блогер неожиданно направился к нам. Стоило захлопнуться двери подъезда. Продолжая снимать и лопотать тарабарскую скороговорку в микрофон, юноша приблизился. «Энке, ты что, следил за мной?» «Марин, это что за чудо?» Я внимательно всмотрелся в парня. «Или не в парня?» Больно уж женоподобные черты лица. Гладкая, нетронутая загаром кожа. И имя странное. «Энке». «Терпеть не могу я таких недомальчиков полудевочек «Тьфу, чёрт». «Ну, конечно, парня». Обращение Марины явно указывало на пол. «Не то, чтобы следил», — немного стушевался юноша. «Но моим подписчикам...» «Марина, представь нас, пожалуйста», — решил внести ясность в отношения я. «Кирилл Родионович, мой друг и крестный отец Саши. Энке, товарищ Михаила и Сашки по клубу. Ага, Еще один энтузиаст космопоиска, значит». Ну, судя по месту прогулки и девайсу, из теоретиков. Что не исключает его полезность, как источника информации. «Здравствуй!» Энергичное рукопожатие, похоже, не слишком понравилось мальчику-цветку. Ладошка вялая, нежная. Не удивлюсь, если он кожу кремом косметическим увлажняет. Но да мне ж не в разведку с ним идти. «Ты знаешь что-то о том, куда направились парни?» «Знаю. В общих чертах. Опа! Уже теплее. Хорошо, что субъект настроен на диалог. Давить на него мне не хотелось совсем, лопнет еще, как эклер в лапище докера. Не мог бы ты поделиться с нами? А вы разрешите мне заглянуть в комп Сашки? Торгуется. Это неплохо. Главное, ниточка общения потянулась. Можно спросить о причине интереса. Репортаж хочу снять. Для подписчиков? Хайпануть? Не только. Для всех. Для клуба, для ютуба, а может и для истории. «А что такого эпохального ты ожидаешь от похода двух подростков за Волгу?» Я небрежно, почти невзначай, закинул удочку на удачу. «Не просто за Волгу. Если правда, то о чем они...» Энки осёкся, поняв, что сболтнул лишнее. «Продолжай, не стесняйся. Все свои». Я одобрительно хлопнул паренька по плечу. Вот только не рассчитал с интенсивностью одобрения. Узкие плечи нырнули вниз, а сзади справа раздалось предупреждающее рычание. «Эльфи, фу!» Энки потирал плечо. Лохматый защитник мне сразу понравился, в отличие от его хозяина. Понравился даже несмотря на треугольный косынкой, повязанный поверх ошейника, красный платок. Миниатюрная копия овчарки не выглядела агрессивной. Умные карие глаза, лоснящаяся шерсть с рыжими подпалинами, чуть вздыбленная от возбуждения на холке. «Спокойнее, приятель. Дядя Кир понимает, что ты делаешь свою работу. Претензий нет. И вообще, давай дружить, а?» В твоем случае мне даже все равно, мальчик ты или девочка, Эльфи. Извини, не хотел. Едва не ляпнул, не рассчитал. Со словами надо аккуратнее. Поймет блогер, что считаю его хлюпиком и закроется для общения. Так, перейдем пока на нейтралку в избежании. Понимаешь, год назад Саша уже участвовал в экспедиции, сообщил я доверительно. Знаю, калому камню. О, наш источник информации в теме. Отлично, просто отлично. Ты же в курсе, что ребята сходили впустую. Только родителей переполошили, с чего вы взяли?» – не стал дожидаться конца фразы Пежон. «А что, был результат?» – несколько опешил я. Хотя, вполне вероятно, просто в собеседнике взыграл дух противоречия, столь характерный для переходного возраста. «Да, промежуточный, но состоялся. Говоришь загадками. Что насчет перехода к ответам? А что насчет компьютера?» – прищурился шантажист. «Как считаешь, Мариш?» «Да пусть смотрит, жалко, что ли?» «Давайте только пойдем быстрее». Я все еще колебался, с сомнением оценивая стоящего передо мной зародыша метросексуала. Ком запаролен», — со скучающим видом добавил Гирку на чашу весов собаковод. «И Марина Романовна вряд ли знает код». «Ладно, твоя взяла. Но по пути расскажешь о том, что тебе известно». «Идёт». «Идти до многоэтажки Марины два квартала». Так что с алым камнем? Он — часть Пентакливой звезды. Одна из вершин символа. Ты про сатанинские игрища? Вовсе нет. Это протославянская геомантика. Очень древняя. Эльфи семенит рядом с хозяином, пока тот ищет фото в галерее смартфона. Вот. Всего-навсего. На снимке скучный валун. Вроде бы с затертыми временем канавками знаков. Впрочем, не исключено, что бороздки – просто следствие многовековой эрозии и выветривания. «Это часть магического механизма», – убежденно вещает Энки. «Ну да, ну да. Какую же работу выполняет сей агрегат?» «Точно не ясно. Скорее всего, в каждой вершине звезды свою. Невидимую, конечно. Мистическую, да?» «Вы напрасно насмехаетесь», – обиженно оттопыривает губу спутник. Я прекращу иронизировать над твоим рассказом, как только услышу хотя бы об одном подтвержденном факте диспособности подобного устройства. «Они есть!» – сдвигает брови хроникер Прометея. «Сашка с Мишкой как раз и ушли за доказательствами. Вот как? А чего жалый Камень никак не проявил себя? Ни во время экспедиции, ни после. Одни суеверия и слухи. И зачем переться в такую даль, за реку, если артефакт под боком? Сколько там до камня?» Километров 30, ведь, да? 37! буркнул нехотя Энке. Но не в том дело. В чем? Почему красная скала безмолствует, а его побратим за Волжье вдруг раскроет все тайны мироздания? Следующая вершина же с заветной глыбой в Средневолжске, я верно понял? Не глыба. Разлом скорее. И не в городе. В студенных ручьях, угрюмо отозвался собеседник. Неподалеку, точнее. Что еще за ручьи? Родники, что ли? «Из этого самого... разлома?» «Вообще, это заброшенное поместье. Давно заброшенное, сто лет почти». Местные жители его еще графскими развалинами кличут. «Реально? Граф жил? В такой глуши?» «Не знаю. Я почти все, что услышал от Мишкир, сказал». «Почти?» Пришла пора воспользоваться навыком пристального взгляда. Тем более, Маринин дом уже за следующим поворотом. А назначение разлома... «Портал». Лаконичный и нехотя выдал мой гид по эзотерическим достопримечательностям. «В смысле, портал? Куда? На Тибет?» Я покопался в памяти, припоминая термин. Фантастику как жанр я не особенно жаловал, но все же знал, что портал представлял собой устройство мгновенного перемещения между точками, весьма и весьма удаленными друг от друга зачастую точками. «Он никуда, а скорее откуда?» хотя сейчас, возможно, и туда попробует пробиться. «Туда-сюда. Давай, прекращай наводить тень на плетень. Это портал из другого мира, где скачут единороги, парят в небе драконы и русалки на ветвях. Едят. И сказки, что ли?» «Не знаю», — честно признался парень. «Но если и из сказки, то, похоже, и страшный. А скорее там просто ворота или дверь с другой планеты». «Просто? Почему тогда никто не видел раньше пришельцев?» Не установлен до сих пор контакт с братьями по разуму. Откуда мне знать? Может, потому, что их там и нет?» Марина уже копалась в сумочке, отыскивая связку ключей с брелоком от домофона. Лифт послушно поднял нас на шестой этаж, где у двери Марининой квартиры нас и поджидала ведьма. Во всяком случае, первое впечатление было именно таким. Девица в черной, обтягивающей ладную фигуру одежде, поверх которой накинута укороченная розовая меховая телогрейка, смотрелась эффектно. Не портил ее и яркий, нет, не просто яркий, кричащий, если не сказать эпатирующий макияж. Удлиненные, чуть ли не как у египетских принцесс, стрелки оттенялись неестественной белизной кожи. Пышная вьющаяся шевелюра рассыпалась по плечам, не спадая на проклепанный воротник куртки. Темно-вишневая помада подчеркивала чувственную линию губ. В красивых чертах лица сочетались изящество, вызов и холодная расчетливость хищницы. Но главная особенность, что придала ей сходство с инфернальной жрицей тьмы, состояла не в боевой раскраске под Гота, Эма или как их там в современной молодежной культуре именуют. Разительнейшая деталь, заставившая меня отшатнуться, таилась во взгляде, вернее, и не таилась вовсе. На меня из сумрака взирали желтые глаза змеи. Здравствуйте. Удивленно подала голос чуть замешкавшаяся у лифта Марина из-за моего плеча. «Разрешите узнать, а что вы делаете у моей двери?» К тому времени неформалка ловким движением уже нацепила темные очки, так что рептилоидные зрачки странной девушки успел лицезреть лишь я. Возможно, интуиция норовила перерасти в паранойю, но я вновь ощутил шестым чувством ту самую натянутую струну. И еще. У меня создалось впечатление, что визитёрша едва успела распрямиться, когда я увидел ее. Что она делала? Проверяла, нет ли ключа под ковриком? Или оценивала шанс успеха при вскрытии замка? «Здравствуйте. Марина Романовна?» «Да». Я уловил нотку растерянности в голосе Марины. «Меня зовут Виктория. Я сестра Михаила. Родители просили расспросить меня о брате». «Вы сестра Миша? Ну что ж, пройдемте в квартиру». Откуда-то снизу послышался рык эльфи, но рычал он совсем не так, как во дворе. Тогда собака выдала явно предупредительную интонацию. «Эй, незнакомец, не тронь хозяина, иначе будешь иметь дело со мной». Сейчас же звук нес в себе иной посыл. С одной стороны, более агрессивный, с другой слышалось легкое подскуливание, будто пес никак не мог определиться, что же делать – атаковать или бежать, увлекая за собой владельца. «Ой, я боюсь собак!» Реплика Вики показалась наигранной. Но Энке пришлось реагировать. «Эльфи, сидеть! Ты же у меня воспитанный мальчик!» «Значит, все-таки мальчик!» Пес послушно исполнил команду. Пока Марина звенела ключами, отпирая дверь, собака продолжала подозрительно коситься на Викторию. Энке опустился на колено, скормив питомцу лакомство с руки, похвалил от души. «Молодец! Теперь Эльфи подождет здесь!» «У двери. А Энки скоро придет». Эльфи пропел что-то жалобное, едва слышимые на своем собачьем наречии. «Скоро, скоро, не грусти. Охраняй нас». Марина на правах хозяйки пригласила всех в комнату сына. «К сожалению, мы тоже пока не знаем точно, куда отправились Саша и Миша», обратилась она к вики. «Но попробуем сейчас выяснить». Пока системный блок, подмигнув огоньком, загружался, а Марина вышла на кухню, Гостья довольно бестактно поинтересовалась, вытягивая подбородок в сторону Энки. «У Саши есть брат?» «Двоюродный». По наитию я решил взять инициативу в разговоре. Брови юного собаковода удивленно взметнулись, но он благоразумно решил не ломать мою игру. И даже представился несколько церемонно. «Николай». «Ну, конечно, Энки, ё-моё. Сетевой ник блогера. А я уж приписал парню стекские корни. Чай, кофе». Нет, я заскочила на минутку. Поспешила отказаться Вика. Сколько ей? Двадцать два? Или все 30. Если бы не покрывающее равномерно лицо густой слой тональника, видны были бы мимические морщинки, и можно было бы предполагать точнее. Нет, ну какая женщина тридцатник в здравом уме и в твердой памяти будет примерять на себя образ авангардной субкультуры? Еще этот шокирующий трюк с линзами. Не спорю, эффект сногсшибательный. Особенно при внезапном знакомстве в полутьме. Да мурашек пробрало. А я ведь не робкого десятка. Да и повидать в жизни довелось немало. Но ведь всему свое время, не так ли? Николай не соврал. Комп показался запаролен. И парень ввёл нужное сочетание цифр. Папку Прометей мы нашли без труда. Саша оказался не по годам аккуратен, создав дерево каталога. Он вообще умница. Будь у меня такой сын, я бы гордился». Улыбнулся при виде закладки «Алый камень». Компанию ей составили папки «Уфо», «Криптозоология», «Вирусы» и, наконец, «Порталы». Всего две папочки. Разная и «Средневолжск». Я осторожно скосил взгляд на гостью. Вика явно нахмурилась, узрев карту. Завладев мышкой, Энке и не думал уступать право распоряжения ресурсом. Снимок с листа полуобгоревшей рукописи. Протрубят трубы Иерихонские. Трижды. Из Библии вроде что-то. Рисунок от руки. Схожая фактура носителя. Пожелтевшая от времени бумага. Выцветшие чернила, но образ узнаваем. Нечто вроде сороконожки. У меня на ум пришло слово скалопендра, Хотя и не уверен я, что прав. Не поскольку ни разу. Знание чернокнижное бесовское в дом. Что яйца, откладываемые червем Сим, не тогма жизнь продлевают, но и... А так уже с тварным миром принявшего зелья дьявола роднят. Ползут твари те из земли, из колодца тайного в преисподнюю ведущего. Раз в 18 лет, при великом количестве. И подвержены той напасти были в старые времена и Калагриф, и Чернигов, и Казань, и Москва-город. Последние два так, что войной рати на червя того шли... А подвиг богатырей в гербах в назидание потомкам остался. Ха, а вот это они здорово вывернули. Анонимные летописцы позапрошлого века. Думаю, отбор на журналистов РНТВ легко бы прошли. Стоп, Да какого же размера та сороконожка? Если с гербом столицы сличать, то всяко в длину по более чем конь выходит. Черви те поганые имеют тело длинное. И вышиной разнятся от двух вершков до двух пятий сложными крылами и бизонных. А клыки их ядовиты бывают. Убивши укусом жертву, пробивают тому существу чрево для кладки. А яйца те размером с куриное или гусиное. Цвета небесного или василькового. И коли колдун или шаман какой те яйца в настое мухомора вымочит, а после... Да ё-моё, а если грошек медный в бутыль с водярой опустить? А после раствором сим крепленным сорокоградусным, а пол-литрица... После настойки хоморный, что угодно показаться может. Хоть скалопендр размером с питона. Хоть ангелы господни. Второе, по мне, явно предпочтительнее. Наверное. Чушь в целом. Не верю ни единому слову. Ладно, отвлеклись. Вернемся к фактам. Собирал дедушка Мишин коллекцию необычных рукописей. Факт? Да. Одна из рукописей содержит довольно последовательную легенду о неких... Червях агрессивных, плотоядных, имеющих дурную привычку размножаться посредством яйцекладки в труп жертвы. Черви появляются из некоего колодца раз в 18 лет. То ли из недур земли, то ли вовсе извне. Не суть делов. Чашка на фарфоровом блюдце в руках у Марины дрогнула, едва не опрокинувшись. «Кирилл, это что, правда?» Ее крупные красивые глаза наполнились слезами. «Всегда они мне нравились именно за это». За непосредственную впечатлительность и искренность. Чистая душа. Все, что не сказано, за чистую монету. Успел заметить презрительную ухмылку Вики. «Нет, Мариш, конечно же нет. Присядь рядом». Картинки с жутковатыми цитатами из неопознанного фолианта как раз закончились, слава богу. Остался лишь текстовый файл. Он состоял целиком из дат, оформленных в аскетичную табличку «Хронология». «Хорошо, копилка фактов пополнится». Ноябрь 1881 года. Строительство храма Георгия Победоносца на месте разлома владельцем поместья Студенные ручьи графом Рудским. Декабрь 1899. Нет сведений. Январь 1918. Храм взорван. Нет сведений о проникновении. Февраль 1936. Экспедиция ученых к месту разлома. Прорыв. Сведения о жертвах и характере прорыва засекречены. Получен экспериментальный материал для проверки влияния экстрактов на организм человека. По результатам принято решение о создании постоянного пункта наблюдения на месте. В 1938 году создана специальная группа по изучению аномальной активности в Средневолжском районе. Работает под прикрытием метеорологической станции. Март 1953. -го. Прорыв. Сведения о жертвах и характере прорыва засекречены. Получены многочисленные экземпляры тканей чужеродных организмов для изучения. Усовершенствована технология получения экстрактов. Апрель 1971. Обширный прорыв. Новые виды. Подрыв моста через Волгу в качестве карантинного мероприятия. Закрытое заседание ЦК КПСС по поводу прорыва предположительно инопланетной формы жизни. Решение об обрушении пласта горной породы путем подземного ядерного взрыва. Проект «Глобус-1» реализован 19 сентября 1971 года. Май 1989. С 1986 года возобновлено финансирование исследовательских работ в области ювенологии и генной инженерии. Организация постоянного контроля территории и строительства лабораторий. Пробиты два шурфа для забора проб грунта и ограниченного выхода исследуемого биологического материала на поверхность. Начата активная фаза проекта «Глобус-12». Июнь 2007 -го. Привлечение частных инвестиций в проект. Национализация проекта. Гриф совершенно секретно. Нет сведений. Июль 2025 -го. Нет информации. Закончив читать, посмотрел на дату создания файла. Всего две недели назад. Значит, это собственные аналитические выводы Сашки. И на их основании он собрался в поход. Сегодня 11 июля 25-го года. Период между открытиями ворот в иной мир, по его подсчетам, на ровно 18 лет, а еще плюс месяц. «Можно я перекину файлы на флешку?» Энки уже копался в карманах. «Нет!» Я с удивлением обернулся на категоричный выкрик. Он был тем более странный, что исходил от Вики, а не от хозяйки квартиры и компьютера. Я знаю, как быстро добраться до пункта назначения. Тут же выпалила Виктория, будто спеша оправдаться за неуместную реплику. Так что к ночи оба мальчишки будут дома. Им грозит опасность. Тут же вскинулась едва успокоившаяся Марина. Ночной лес вообще не самое приятное место для горожан. Словно только и ждала вопроса, отчеканила неформалка. К тому же, если учесть, что местность имеет повышенный радиационный фон, А охотникам там до сих пор выдают лицензию на отстрел медведя. Если про радиацию аргумент был сомнительным, все же прошло больше полувека после взрыва, да и дезактивацию проводили дважды, то вот про наличие медведей в районе девушка в розовой шубке не преувеличила. Через четверть часа, к немалому изумлению всех, мы уже неслись, тесно прижавшись друг к другу, по шоссе на черном джипе. Даже Эльфи, после недолгих дебатов и одевания на намордника, был милостиво включен в состав экспедиции. «А на паром мы успеем?» «Сейчас гляну расписание. Яндекс знает все. оживился Энки, вооружаясь смартфоном. «Нет необходимости», – не отрывая взгляда от дороги, отрезала Вика. Ее пальцы с фиолетовым маникюром уверенно сомкнулись на руле. Вела она профессионально, не напрягаясь излишне, но и не теряя концентрации. Перчатки с обрезанными кончиками делали ее похожей на матёрую участницу ралли. «Почему это?» «Если не перехватим по эту сторону реки, нас подбросит до точки». «На чем? спросили в один голос с Мариной. «Увидите». Скупо обронила девушка, ускоряясь на трассе. Стрелка спидометра плавно перевалила отметку 100 и продолжила поступательное движение. Но Николай все равно вперился в экран телефона, начав что-то набирать в мессенджере. Пару раз на дороге появлялись волшебники с полосатыми жезлами, но, как ни странно, ретировались в кусты, словно напуганные порывом бури суслики. Еще большее изумление настигло уже на холме, с которого простирался вид на матушку Волгу. Конкретнее, у ворот воинской части. Факт того, что машину пропустили, стоило только розовой шубки перемолвиться парой слов с дежурным по КПП, противоречил всему моему житейскому опыту. Более того, на плацу нас встречал подполковник. «Сидите здесь, я обо всем договорюсь», — решила не вдаваться в долгие объяснения Вика. Вернулась она через пять минут после того, как разговор с офицером завершился. Вернулась все такая же бледная и загадочная. Под светом солнца она смотрелась вампиром, сошедшим с постера голливудского фильма. Только капельки крови, стекающие из уголка губ, не доставало. А вот подполковник буквально побагровел. От физиономии хоть прикуривай. «Парни уже на месте», — Вылетаем за ними через 5 минут. Вылетаем? мой твою, вылетаем? Я так полагаю, что не на метле. Да кто она такая? Ты ничего не хочешь объяснить? Вопрос уже задал по пути на взлетку. Командир части, мой дядя. Единственное, что я услышал в ответ, перед тем, как мы разместились в огромном Ми-26 и шум винтов заглушил слова. Эльфа пришлось не сладко. Он дрожал всем телом и жалобно скулил, ища укрытие и не находя его. Юному блогеру пришлось взять его на ручки, почти как ребенка, позволив залезть мордочкой под отворот клетчатой рубашки. На скамейке с нами соседствовали хмурые солдаты и бодрый старший лейтенант, с нескрываемым любопытством переводящий взгляд с меня на Викторию. Все брюхо машины занимали основательно закрепленные контейнеры. За их горой скрылся подполковник, составивший нам компанию. Энки судорожно дёрнул за рукав, показывая фото на смартфоне. «Улыбчивая девочка, шаловливо приподнявшая косички. Лет 14. С чего он тыкает мне в лицо фото своей подружки?» Ответ Коля набил прямо в окошке сообщений. «Это Вика, сестра Миши. Ей 13. Все интереснее и интереснее. Транспортный вертолет только ждущий нашего прибытия. Гаишники и военные, танцующие под дудку псевдовиктории, будто кобры под флейту заклинателя». Нелепый розыгрыш с именами. Или никакой не розыгрыш, а часть коварного плана. Я улыбнулся подростку, словно он продемонстрировал мне прикол из соцсети. И немного выпятил грудь. Тактильное ощущение близости оружия меня всегда успокаивало. Хотя беретта против дюжины калашников – это так себе аргумент. Экран мобильного потемнел. No signal. Так, баста, карапузики. Сеть мобильного покрытия сдулась. А может, кто и глушилку врубил. Скверно, очень скверно. Перелет длился недолго. Через полчаса солдаты под присмотром летёхи уже споро разгружали поклажу. Причём двое остались при оружии, разойдясь по углам площадки. Ни торопливости, ни особой нервозности в их движениях я не заметил. Скорее, много раз проделанный алгоритм, перешедший в автоматизм. «Кирилл, так что с мальчиками?» Обеспокоенный голос Марины вернул меня к действительности. Выскочившая, словно чертик из коробочки, лжевика, уже протягивала ей записную книжку. «Знакомая вещь?» «Да, это Сашина. И почерк его». Я завладел блокнотом. «Так, что тут у нас?» «Молодец, крёстник, всё чётко». Олег не успел научить его, так хоть я частью протокольной премудрости поделился. Найдя в лице Саши благодарного слушателя. «Цель похода, время прибытия, хронометраж, буквы ровные, строчки строгие» а вот последняя подкачала, будто написанная наспех. Или под чужую диктовку, под принуждением, когда пальцы невольно начинают подрагивать. Переправились через реку. Грузовик подвез почти до места. Впрочем, может, писал в кабине, на ходу. «Где вы это нашли?» «Солдаты, неподалеку. Выпало, наверное, из рюкзака». «Опа, прокол. Обложка чистенькая. Ни следа пыли даже у корешка. Что из этого следует?» Следует, что блокнот отобрали у Сашки. А дальше события понеслись в скач. «Первый или второй?» метнулась Вика к ранее незамеченному мной, невзрачному капитану. «Второй?» «Раньше сегодня, чёрт побери!» Зло скривилась девушка. «Ничего, успеем!» «Быстро, ребята, быстро!» «А Саша?» «А Миша?» «Где они?» вцепилась мертвой хваткой в розовую телогрейку Маринка. «Да отстань ты, истеричка!» Вика, словно это само собой разумелось, Влепила моей юношеской любви хлёсткую пощёчину. И тут же проехалась задницей по траве. Потому что рука у меня тяжёлая, а реакция, хоть и примитивная, но все еще на уровне. Солдаты бросились ко мне, но ведьма остановила их властным окриком. «Контейнеры на резину! Живо! С придурками я сама разберусь!» «Сама? Ну-ну!» Очки слетели от удара, и часть крема смазалась. «Полотенце, капитан!» Видимо, все шло по регламенту. Иного объяснения, откуда у капитана в руках появилось полотенце, я найти не смог. «Всех гостей на точку! Заграждение периметра!» Виктория бросила полотенце под ноги, тут же забыв о нем. «И пацанов утренних?» — побледнел капитан. «Всех! Отставить!» — проревел вдруг слева подполковник. Капитан недоумённо заморгал, переводя взгляд с девицы на командира и обратно. «Кто она все же такая?» «Дочка премьер-министра?» «Артемий, ты что, родной? Я ж тебе еще вот такого...» «Молчать!» «Артюшечка, а ты про Сережу, про сынка своего помнишь? Не будет сыворотки и...» «Нет больше Сережки? Не помогла ему твоя сучья сыворотка!» Слова офицеру дались с трудом. Он будто постарел разом лет на двадцать. Сгорбился, осунулся. «Никоненко, арестуйте Аглаю! Не так резво!» Готическая стерва перетекла за спину разинувшего рот Энги и прижала невесть откуда взявшийся длинный клинок к горлу парня. «Аглая, брось! Все кончено!» «О, Господи!» — ахнула Маришка. «Третий!» — прошептала ведьма тихо, но в образовавшейся гробовой тишине слово прозвучало отчетливо. «Ничего не кончено. У меня 12 минут, недоносок!» Пятясь, она наткнулась на платформу мотодрезины, уже заполненную контейнерами. Осмотрела бегло груз. «Эй, боксер! Вон там ящик с лимонной биркой! закинь его на платформу!» Пришлось подчиниться. «И сам запрыгивай!» «Не глупи, Аглая!» «Ты мне спасибо должен сказать, Артюша! Эксперимент должен продолжиться! Иначе...» Она вдавила кнопку запуска электродвигателя. Дрезина почти бесшумно покатилась к воротам в бетонной стене. Ну а ты, папочка, с нами? Мне нужны рабочие руки за периметром. Девушка со змеиными глазами зыркнула на меня гипнотически. И я, разбежавшись, запрыгнул на дрезину: То ли потому, что чувствовал ответственность за попавшего под раздачу пацана, то ли так и не усвоил сермяжную истину. На слабота у нас в деревне дураков ловят. Эльфи, устремившийся следом, видимо, не воспринял всерьез поведение девицы. Для него это было просто игрой. А вот Энки был напуган не на шутку. Еще бы. Мамкин блогер, нежданно угодивший в реальные заложники с лезвием усонной артерии. Я прикинул диспозицию. Дотянуться одним рывком до похитительницы, впечатав костяшки в висок, не представлялось возможным. Расположилась она грамотно, за барьером из ящиков, попутно перекрывая и сектор стрелкового поражения. Солдаты, определившиеся с субординацией, уже взяли ее на прицел. Не стрелять! Подполковник принял разумное решение. Створ ворот открылся автоматически, пропуская дрезину. И захлопнулся за нами. «Значит так, хромоножка. Мое ранение не укрылось от глаз стервы. «Слушай внимательно, если хочешь выжить. Ворота блокированы на 12 часов. Ни изнутри, ни снаружи открыть их не получится. Понятно?» Она убрала нож от горла мальчишки. И тут же подхватила Калашникова, оставленный одним из солдат на платформе. «Да». Прекрасно, держи. Она перекинула оружие мне, окончательно сбивая с толку: Это чтобы ты почувствовал себя увереннее. Но никаких но! Стрелять умеешь? Приходилось. Уклончиво отозвался, не спеша раскрывать карты. Сейчас снова придется. Дрезина подкатила к центру площадки, огороженной циклопическим бетонным забором. Путь на рельсах ей преградил старомодного вида вагон, покрашенный в лазоревый цвет. «Патроны в рожке, проверь!» О существовании Энки и его собаки, с заливстым лаем прорвавшегося вслед за хозяином за огражденный периметр, злодейка будто бы забыла. «Комплект!» «В чем наш план?» «План?» «Пункт первый. Не сдохнуть в течение первых пяти минут». Словно подтверждая ее слова, от небольшого кургана поодаль раздался звук, напоминающий стрек от кузнечика. Очень большой вытеть его кузнечика. «Все в вагон!» Эльфи, эльфи! Парню пришлось затаскивать силой. Пес после раздавшегося раздавшего стрекота, будто с ума сошел, принявшись нарезать круги вокруг вагона. Реагирует на феромоны! Походя бросила девица. Несмотря на то, что она стерла макияж, у левого глаза еще оставались блестки. Я присмотрелся и похолодел. За блестки я принял пластинки чешуи, полоской сантиметров два шириной протянувшейся от скулы к уху. Что, нравится? Криво ухмыльнулась Аглая, на ходу доставая правую линзу. С ней она поступила так же, как с полотенцем. Небрежно бросила вниз. «Целиться мешать будет». «Из чего это она собралась вести снайперский огонь, а?» Я покрепче в ее автомата. «А вторую линзу?» «Второй нет. И не было». На меня взирала ведьма, один глаз которой так и остался желтым с вертикальным зрачком, а второй отливал привычным светло-серым. Потрясённый энки входящих в ходуном руках держал смартфон, снимая. Надеюсь, у него имеется встроенный стабилизатор видеосъемки. Иначе ролик получится некачественным. И от него отпишется половина фанатов. Впрочем, нужно еще добраться до цивилизации. Сеть пропала еще при перелете, и как средство связи, девайс теперь был бесполезен. Ты такой родилась? Нет. Сыворотка активировала спящие атовистические гены. Вагон изнутри был перекроен под хозяйственно-бытовые нужды. Кровати для отдыха, полки, обитые войлоком лавочки, деревянные панели по потолку и стенам. Пара пулевых пробоин пистолетного калибра с краями, вывернутыми наружу в металле корпуса, дополняли картину. Когда-то очень давно, до того, как вагон стал голубым и ухоженным, из него отстреливались. Сыворотка. Снова эта мифическая сыворотка. На ум пришло упоминание в обрывках манускрипта о зелье дьявола. Что-то там про настой мухоморов еще было. Вика локтем проломила одну из панелей. Однако удар у нее что надо. Выволокла наружу из тайника пропитанное маслом казарменное одеяло. Развернула. Руки с фиолетовым маникюром замелькали, прилаживая, состыковывая, заряжая. «Японский городовой». Это ж Дегтярёв, времен Великой Отечественной. Я такой только в кино видел. Как знала, что пригодится. Диска только всего два. Всего? Мы собрались атаку пары взводов сдерживать? Хуже. Компанию-пулемёту не замедлили составить три ручные гранаты, пистолет ТТ в кобуре и ППШ. Пистолет-пулемёт системы Шпагина, забодай меня, Комар. Пистолет-псевдовиктория тут же пристроила на пояс. Остальное отложила, приговаривая, словно в трансе. А «Это на потом. Это на потом. На какое потом, Вика? Или Аглая? Или как тебе там?» Дикий вопль Коли слился с затихающим хрипом его питомца. Прощелкали, блин!» Развернувшись в пояснице, Аглая сходу высадила прикладом Дегтярёва стекло и тут же дала длинную оглушительную очередь. Я передёрнул затвор автомата... Потянул другое окно вниз. Но створки перекосило. Открываться окно отказалось напрочь. Пришлось повторить маневр спутницы. Осколки так и брызнули в стороны. Хорошо, что не современные стеклопакеты. Я попытался поймать в прицел потенциального врага. Но не увидел ничего и никого. Никого, кроме бедняги-эльфи. С первого взгляда было видно, что пес мертв. И вокруг его груди обвилась странная костяная конструкция. Не обвилась даже, а застыла так, будто собака запуталась в витках колючки и газы, да так истощила стащила часть ее с собой, безнадежно запутавшись, притом в хаотичных кольцах. Приглядевшись, обнаружил еще одну похожую ленту поодаль. Судя по всему, очередь не пропала даром. «Они хрупкие», — отстраненно прокомментировала спутница. «Одного попадания достаточно обычно, но верткий, так что не зевай». «Видишь знак из чугунина возле штрака? «Вижу». «Держи на мушке. Третий еще должен быть в первой волне». Стелющуюся по траве ленту я заметил почти сразу. Только вот появилась она не возле знака. Попался второй очереди, заранее переведя флажок огня на стрельбу по три патрона. Грязно-рыжая скалопендра дернулась и затихла. «Пошли, поможешь. Есть минут 15 у нас между первой и второй волной». «Уверена?» Да. Они всегда идут тройками почему-то. Первые разведчики. Миниатюрные молодые особи. Следующие будут крупнее. И троек будет от двух до пяти. на себе. Патронов может не хватить. Там на тележке еще разгрузка с тремя рожками 7.62. Прихватишь. Побежали, надо успеть контейнеры подтащить к норе. Зачем? Ну Но а Глая уже повернулась к Энке, протягивая ему папыша. Ты на стреме у вагона. Как увидишь Аспидов, кричи. Буду двигаться к тебе, стреляй, только не сразу. Все равно издалека промажешь, а патроны сожжешь. Приклад плотно в плечо упри, чтобы ствол не подбрасывало, а селишь? Коля все не мог оторвать взгляд от погибшего четвероногого друга, распластавшегося на земле. Ясно. Просто ори громче, оценила его боевые качества Фурия. Бегом, боксер! Добравшись до дрезины, первым делом напялил разгрузку с боезапасом. Эх, жаль, там ножа не нашлось. Только аптечка. Ну и ладно. Совместными усилиями сволокли пять контейнеров, весом килограмм по 30 на скидку. Отщелкивая фляжные замки, розовая шубка откидывала лихо крышку у каждого. Содержимое было одним и тем же. В сероватом желе, напоминающем заветренный холодец, покоился цилиндр, обтянутый искусственной кожей. Больше всего он напоминал небольшой мешок для отработки ударов но каждому из них был прикреплен шприц на 10 кубиков, заполненный янтарной жижей. Аглая профессионально и быстро вгоняла иглу в мешок, опорожняла и откидывала от себя. «Из ящика с лимонной биркой достань аэрозоль!» Я метнулся к дрезине, принес требуемое. Баллончик мало отличался от туба с дихлофосом. «Отойди к вагону!» Девушка, прикрывая лицо рукой, распылила облако над ближайшим к штреку контейнером перебегая сноровисто от одного к другому, обработала все. Словно шмель опылила клумбу. Всплыло вдруг неуместное сравнение. Энки стоял у подножки, бледный, словно статуя из алибастра, изображающая пионера-героя с оружием пехотинца Красной Армии в руках. «Крепись, парень!» – как мог подбодрил подростка, помогая залезть в вагон. Через минуту подоспела ей одиозная провожатая. «Что мы только что сделали?» «Ловушки поставили!» Они как ленты-липучки для мох. Приблизительно. Типа эпоксидной смолы? Сарканожки застрянут там, как в клеевом составе? Мы их называем аспидами. И не совсем. Укол инициировал термохимическую реакцию. Аэрозоль имитирует запах добычи этих хищников. А у аспидов зрение инфракрасное. И обоняние на зависть, как у акулы в воде. Сейчас у них период гона. На мешке они накинутся, как изголодавшиеся москиты на лесоруба. Собаке не повезло. У Аспида голова как наконечник копья, полый внутри. Или как жало у пчелы. Она, когда впивается, обламывает это жало. И погибает. То же самое с Аспидом. Но есть нюанс. Пробив брюшную полость, прежде чем отключиться и закостенеть, он выталкивает в живот еще теплой жертвы кладку яиц. Штук 5-6, каждая размером с перепелиное. За несколько суток они вырастают, поглощая через мембрану скорлупы питательные вещества, и если не прервать цикл, из них вылупятся со временем личинки. Энки стошнила прямо на ступеньке. «Такова жизнь, малыш. Добро пожаловать в реальный мир», — цинично ухмыльнулась Аглая. «Слушай, расскажи нам, пока время есть, во что мы влипли? Вы с военными контролируете инопланетное вторжение? И кто это вы? Никто ничего не контролирует». Вздохнула Аглая. «Никто не знает точно, откуда твари. Из другого измерения, из недр или из другого небесного тела лезут они сюда из разломов с незапамятных времен. Геологи говорят, что разломы якобы созданы искусственно. Кем и зачем, история пока умалчивает. А насчет «мы» — это я по привычке. Нет никакого «мы» уже. Осталась одна «я» от группы. Подожди. Если они лезут сюда столько веков... Как же сдержали их размножение? «Да никак», — устала отмахнулась розовая шубка. «Не живут они долго в нашей атмосфере. Восемь отсилует десять часов и дохнут. И личинки тоже. Из полезного остаются яйца». Она стянула перчатку с правой руки, развела пальцы, показав кожистые перепонки между ними. Еще один атавизм. Может, не так уж и лгали сказки про уродство ведьм, живущих в дебрях собирающих вот такие молодильные яблоки. В девятнадцатом веке здесь князек проживал неподалеку, Или граф. По российским меркам богат был чрезвычайно. Сукно поставлял на государевы нужды. У него лев даже ручной был. Он-то лев. И принес к ногам хозяина задушенного аспида. Ну, князек на место разлома прибыл. А там этих многоножек усеяно. Окочурились они все к его визиту. Свезло дворянчику. Так как он не совсем уж стрессоустойчивый был, то смекнул, что гости из разлома пожаловали, и повелел тогда колодец забетонировать. Разве в его времена уже был бетон? Ну, может, и не забетонировать. Известковый раствор тоже неплохо монастырские стены держал. Не хуже цемента. На месте колодца поставил церквушку, как водится, Георгию Победоносцу посвященную. А при входе в свое поместье Львов Бронзовых учинил пару. Со змеем в пасти. он. А после... После революция грянула. Храм динамитом рвануло к чертям собачьим. Нечего попам опиум для народа распространять было. А архивы в НКВД передали. Ну и разлом, видно, снова приоткрылся. В 1936-м сюда первая экспедиция прибыла. По первости думали, что сказки все бабкины. И потому почти никто не выжил. Но зато материала для экспериментов оказалось хоть отбавляй. Оказалось, что не соврал чернокнижник. Из яиц аспида, отложенных в человеческом теле, действительно можно получить экстракт юности. Я снова вспомнила о жертвоприношениях друидов и прочих языческих чародеев. Сказка на глазах обретала кровь и плоть. Весьма уродливую плоть. Аглая, выбив остатки стекла в окне, деловито расклинивала сошки Дегтярева. Ну а в марте 1953-го вторая экспедиция, где я ассистентом биолога была, уже пришла не на пустое место, и с четким планом научные работы. Сыворотку научились сепарировать и сохранять охлажденной. И добыв ее, я на себе первая опробовала внутривенное введение, оказавшееся во много раз эффективнее перорального. Вагончик, к слову, с тех пор здесь. Эх, жаль, помочь товарищу Сталину мы не успели. А в 1971-м крупный прорыв был. Вылез жук размером с танк. В Москве запаниковали. Спецназ подорвал мост через Волгу. К осени партийные патриархи решили заколотить проход между мирами понадежнее, чем граф, и в сентябре подорвали ядерный заряд. Но что-то пошло не так. — Постой, постой. Я замер с рожком в руке. — Так что же получается? — Да, я Аглая Сидоровна Борисова, 1931 года рождения, и нынешней зимой мне исполнится… — ЧЕРВИ! — истошно завопил Коля. «Не голоси!» «И палить не вздумай!» Я уже второй раз отметил силу воздействия голоса Аглаи гипнотическую силу. Неужели вместе с атовизмами у нее активировалась и часть сверхспособностей? Я прильнул к прицелу. Сороконожки на сей раз и впрямь казались крупнее и двигались размеренно, почти вальяжно, но от того не менее мерзко. Эти глянцевые изгибающиеся, приплюснутые, рыжие, словно у тараканов пластины... Еще долго в кошмарах мне будут сниться». Но вся неторопливость исчезла, как только твари учуяли запах дезодоранта Аглаи. Я бы поставил Мерседес против Приоры, что подействовал он на них, сродни афродизиаку. Суставчатые тела застроились к низким бортикам контейнера. Вот первый выгнулся, как очковая кобра, перед броском. И голова копья с душераздирающим хрустом пробила кожу мешка. В тот же мешок впился второй – извиваясь в похотливо-отвратительную спираль. Третий. «Аглая, а что за студень в контейнерах?» «Плацентарная эмульсия». «Тьфу, дьявол, лучше бы не спрашивал». Слышал, что фармкомпании косметические крема производят на основе зародышевых клеток, остающихся после аборта. По мне так черная магия какая-то. Инквизиции на них нет. Но это, конечно, лучше, чем... Я похолодел от мысли о том... Кто стал инкубатором для кладки аспидов в далеком 53-м? Добить нам пришлось лишь четыре особи, не сумевших найти себе место на этом пиршестве размножения и смерти. Что теперь? Третья волна. Последняя. Много насекомых будет? Нет. Две или три тройки. Мы должны справиться. Одного желательно взять живьем. В самом большом контейнере изометрический бокс-ловушка. Придется поднапрячься всем втроем. «Ну что ж, раз надо...» Стоило нам оказаться на платформе, а Глая указала на самый высокий ящик. «Возьмись двумя руками! Качни, чтобы направляющие вышли из паза!» Пришлось расстаться с оружием, чтобы выполнить инструкцию. Не ладно, я почуял слишком поздно. Ногу обожгло. Меня бросило на стенку контейнера. Справа повалился, как сноп Энки. Аглая ловко за ремень подхватила калашников с края дрезины левой рукой, не переставая удерживать меня на мушке ТТ. «Ты с ума сошла?» «Нет, ничего личного. Все, что будет получено с контейнеров, уйдет государству. Там, на самом верху, привыкли, что жизнь должна быть в елочку. Чтоб долго и счастливо. Лейтенант, не гляди, что наивин на вид. Форму доклада знает. Бдит. А я вот, например, тоже еще пожить хочу». И не в теле старухи. И то, что под гримом приходится скрывать особенности внешности, ерунда, а для жизни мне нужна сыворотка. Хотя бы одна инъекция в пятилетку. Эх, жаль, Артюша размяг. Останься его сыночек любимый жив, он бы всех вас мне отдал. Всех пятерых. И взятки гладки. И гостайна соблюдена. И всем сестрам по серьгам. Да и излишки сыворотки можно продать за бешеные бабки. В лице ее теперь отчетливо проявилось что-то абсолютно дикое, первобытное, змеиное. Будто часть мозга, доставшаяся нам от рептилий, взяла верх и стерла все человеческое, гуманное, доброе. Сбоку застонал Коля. «Что, ножка, Бобо? Бери пример с дяди Кирилла. У него тоже бедро прострелено. Ничего, терпит. Не переживайте, это ненадолго». Вот черт, и наградную берету не вытащить, пока она пятится вот так, не сводя с меня своих жутких глаз. Прошаренная сволочь. Я потянул из-за разгрузки аптечку. Жгут один. У меня вроде терпимо с кровотечением. А что там с Колей? Ах ты, алая лужа. Аглая проделала уже половину пути к вагончику, когда я затянул жгут на его ноге, перекрывая пробитую артерию. Земля под ногами дрогнула. Возле ног Аглаи вспучилась холмом, пошла рябью, словно зеленое травяное море. И над поверхностью волн показался его величество жук. Если можно так назвать существо, длиной с грузовик, формой тела напоминающая две сложенные неглубокие селедочницы. Белесый фарфоровый корпус, не больше метра высотой. Черная сетчатая ажурная корона над ним. Ни намека на голову. Он приподнялся на длинных очень тонких, многосуставных ногах, сходящихся, как ни странно, почти в одну точку. И разом оказался выше вагончика. Из пролома в земле тут же прыснули рыжие аспиды. Игнорируя и Аглаю, и сундуки с плацентой, в полнейшей жуткой тишине ринулись к нам. «Выручай оружие!» Я поймал в прицел одного. «Бах!» «Попал!» «Бах! Бах!» «Еще минус один!» «В запасе еще одна обойма. И если мне... Нет, не мне, а нам, Сэнке, сильно повезет, то...» Жук распахнул глаза. «Или то, что я принял за них. Абсолютно черные полусферы с плавающим световым пятном открылись словно иллюминаторы по всему периметру смыкания тарелок. И тут же нити из короны выстрелили разворачивающимися на лету хлыстами. Два из них сокрушили тела многоножек» с хрустом, словно наст по зиме, проламывая хитин. Третий кнут подсёк Аглаю, и та покатилась по дерну. Надо отдать ей должное, ведьма не растерялась. Сгруппировалась грамотно, ушла перекатом в сторону, оставляя за собой багровый след на дерне. Автомат в ее руках ожил, выплевывая короткие очереди. Ближний из иллюминаторов жука лопнул и зашел густым темным маслом по белому боку, оставляя грязные потеки. Тем временем я успокоил еще одного шустрого аспида. И еще нескольких. Пули чиркнули по панцирю, выбивая искры. Жук поднял три лапы из дюжины, словно от боли, но я поторопился с выводами о его реакции. Тут же две ноги копьями пришпилили пару аспидов к грунту, а последняя, пробив насквозь грудную клетку аглаи, вздернула ее на воздух. Конечность медленно поднесла обвисшее на пике тело к глазу. Справа образовалась щель, будто у моллюска, слегка разомкнувшего створки, блеснула склизким розовым перламутром. Лапа жука прижала ведьму к верхнему срезу створки, словно дегустируя стекающую по хитину человеческую кровь. И тут же хлестка отбросила прочь, стряхивая брезгливо, словно комок глины, впечатав стену голубого вагона. На сценке пришелец не удостоил внимания. По-хозяйски обошел территорию, изучая бетон монолитных стен. Задержался у ворот. Вернувшись к разлому, надолго завис у контейнеров ловушек. Тронул лапой одного из скрученных в экстатическую спираль аспидов, от чего тот осыпался ржавой трухой прямо в сундук. Поменяв обойму, я угомонил оставшихся скалопендр. Но гигантский хищник никак не отреагировал на звук выстрелов и гибель своих соплеменников. Вообще создавалось впечатление, что он размышляет, что делать дальше. На миг я представил, что хитин, паучьи конечности, гротесковая зловещая корона — лишь внешняя оболочка, скафандр. Или, возможно, даже корпус механизма, скрывающего в себе разумных обитателей потустороннего мира. Но додумать эту мысль я не успел. Жук, собравший свои охотничьи трофеи в клетку короны, полез вновь в разлом а мое сознание поплыло от кровопотери. Я прижал голову Энки к груди и почему-то запел, не попадая ни в одну ноту, на мотив детской колыбельной. «Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон». На несколько мгновений я перенесся за грань. Вагон размеренно катился по нездешним гладким рельсам, уютно укачивая меня внутри. А вдалеке, на перроне, Ждала радостно гомонящая толпа. Кажется, там был Сашка и Энки, и Марина с роскошным букетом хризантем. Ворота откроются, нас вытащат отсюда. Я выкарабкаюсь, обязательно, и, наконец, найду в себе смелость прийти к ней с букетом хризантем. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Мы для самых отчаянных и бесстрашных. Мой Бустин. Скоро услышимся.